о р и с Акунин. Это я. Адвокат Беса. Это название. Подзаголовок: страшная повесть. А так будут шелестеть страницы. Глава первая. Капремонт. Яндекс новости. В Россию возвращается Макдональдс. л ю б и в ш и е с я россиянам р е п а ф р и б о р щ е в и к Пай и и в а н ч а й Икола останутся в н е г Кирилл Серебренников назначен художественным руководителем Большого театра. Первой постановкой маэстро станет опера б е л л и н и н о р м а Либретто Владимир Сорокин. Патриарх благословил рукоположение в сам женщин. В РПЦ п о я в и т с я митрополитки епископки. И п р о т о к о л о Северная Корея отказалась выдать Евгения Пригожина. Посольство КНДР сообщило, что он будет трудиться по специальности повар, столовый с е л ь х о з коммуны Зая р Чучки. Борис, ощущаете ли вы себя новым с л ж и н и ц ы м крикнула журналистка. г л у л и м о с т ь вопроса, бесцеремонно сунутая в лицо камера, обращение к пожилому человеку безотчества н о в а я р о с с и й с к а я м а н е р а все это бесило. Но я взял себе за правило не выказывать раздражения при общении с прессой. р а з г о в а р и в а ь ведь не с хамом или с хамкой, а с их аудиторией, к ней я и обратился, скромным, улыбчивым ангелом. Ну что, вы, какой из меня сложенец? Выступая перед депутатами думы Александр с а е в и ч поучал: "Я же приехал в свободную Россию, чтобы у нее учиться". Закричали и другие репортеры, их было человек 20. Я Еще не успел п р и в ы к н у т ь к с т о л ь ж а д н о м у вниманию прессы. В Америке меня изредка приглашали в качестве эксперта на очередную передачу об удивительных и тоже очередных российских метаморфозах. Здесь же репортеры накинулись прямо в аэропорту в день возвращения. И с тех пор просто не давали передышки. Извините, будет неудобно, если я опоздаю, сказал я всем. Все-таки народные избранники, ну, по крайней мере теоретически, засмеялись. Я уже понял, что к Думе в России относятся иронически, несмотря на все ее новейшие подвиги. Избирали ведь депутатов при прежней власти. Всем известно, как. Уф, вырвался. Сопровождающий вел меня по лестнице. На днею длинное полотнище нового бело-сине-белого флага недавно утвержденного депутатами и прямо по белой полосе бодрый лозунг, которым завешена вся Москва: даешь капремонт. Кто бы еще три месяца назад мог подумать, что все так переменится? Транслировали нудную многочасовую прямую линию с надс лидером. Он многословно отвечал на подтасованные вопросы, по своему обыкновению отпускал жутковатые шутки, сорвал а п л о д и с м е н т ы сказав про американского президента, что если бы у бабушки были сами, знаете что, она была бы дедушкой, одним словом все как обычно. И вдруг выпучил глаза, зашлепал губами, запормотал не в н я т и ц у и бух с кресла на пол. Несколько секунд было видно, как мечется охрана, потом картинка исчезла. И под виды русской природы заиграл вальс фантазия Глинки. Правителя державы хватил удар. То, что в прежние времена называли к о н д р а ш к а Он впал в кому, из которой так и не вышел. Конечно, моментально возникла версия, что над лидера отравили каким-то супертоксичным веществом или облучили некими таинственными лучами. О По поводу того, кто это сделал, существовало несколько теорий. Позднее, после истории с Марковкиным, когда все уверовали в американское всемогущество, преобладающей гипотезой стала рука ЦРУ. Но, скорее всего, старый параноик просто не выдержал многомесячного стресса войны, перегрузил нервную систему стимуляторами. В первые дни казалось, что державный корабль, потеряв капитана, не изменит курса. Потому что к штурвалу стал капитан еще г р о з н е е прежнего. Несколькими неделями ранее, затеяв наверху п е р е тасовку, надс лидер поменял всех министров на своих бывших охранников. Никому другому он в последнее время не доверял. Премьером стал Роман Честнаков, потомственный спецслужбист, чьи предки служили еще в жандармском корпусе. Зюдаист, хоккеист, биатлонист. Годом ранее Чесноков, прямо из нового г а р е в с к о й резиденции, где руководил ночной охраной, был отрежен губернатором во Владивосток. е р в о Из этой третьей степенной должности теперь взлетел прямо в ч и н о в н и ч е к е кресло номер один. Аналитики сразу вспомнили, что точно также из простых губернаторов поднялся когда-то Столыпин. Но Чесноков на Столыпина был похож только могучей с т а т ь ю и бульдожьем лбом. Он вел себя так же тихо и незаметно, как все предыдущие премьеры. На встречах с лидером Йорзал на краешке стула, на заседании кабинета выступал по бумажке. Однако, оказавшись в р и о президента, Роман Романович вдруг развернулся, словно растянутое во всю ширь гармонь, расправил красно складчатые меха, зарыкотал переливами, и все увидели, что с собой он богаты и мачо. Да молод, да п р и х к о ш д да о бархатен голосом. Для окружения спящего в инкубаторе н а с л е д е р а и д о спецслужб Роман Чесноков был свой, кровь от крови и плоть от плоти. Для телезрителей приятно взорен, для женщин эротогеничен. Боевитые девушки из патриотической организации Нашей м а ш и сразу нацепили майки с надписью «Роман всей моей жизни». Обнадежился и Запад, потому что Запад позитивен, оптимистичен и видит во всякой перемене шанс на лучшее. Старому-то русскому правителю отступать было некуда, его заждались в Гааге, а этот ничем кровавым не запятнан от реальности не оторван, опять же вся жизнь у него впереди. Полетели временному президенту сигналы из Вашингтона, Лондона, Брюсселя. Даже из Киева прислали телеграмму не то чтобы с поздравлением, но с некоторым намеком. И сразу же пристроилась к новой ц а р ь р ы б е юркая рыбка прилипала. Известный всей телевизионной России политолог Сергей Марковкин, светлый ум, золотые уста. Он сделался при ч е с н о к о в е и н т и м н е й ш и м и главнейшим советником. Вы избранник судьбы. У вас есть уникальный для России шанс занять президентское кресло непосредством д админресурса, а на настоящих выборах по честному. Соответственно вашей фамилии убеждал политолог. Вы всем нравитесь. Ваш рейтинг достигает 95 процентов. Никто не сможет составить вам конкуренцию. Честный и всенародно избранный президент будет признан всем миром, который очень утомился от нашей бесконечной войны. Америка и Европа давно устали от украинской требовательности и упрямства, они охотно вас поддержат, и мы сможем с минимальными потерями выбраться из ямы, в которую свалил страну сами знаете кто. Это сделает вас ф и г у р о й номер один не только в России, но и на всей планете. Еще Нобелевскую премию Мир получите. Так ворковал к р а с н о б а й п о л и т о л о г а Чесноков верил. И по совету Марковкина провозгласил новый политический курс под названием Кап ремонт, чтобы произвести капитальный ремонт всего обветшавшего государственного здания, в е р е л остановить военные действия, н а з н а ч и л скорейшие президентские выборы и выпустил п о л и т е с к и х заключенных. Все на нового Хрущева Горбачева прямо нарадоваться не могли. Запад в качестве жеста доброй воли отменил половину санкций и разморозил половину активов. Интеллигенция прицепила значки. Ловишь кайф от капремонта. В Думе возникла новая фракция Честная Россия. Куда сразу перешли все, кого туда взяли. п е р е з н е н с к а я кампания Чеснокова проходила под лозунгом Честь и честность. Возникло студенческое движение Честь с моду. Ветеранское движение Честь мундира. А что творилось на телевидении — настоящий фейерверк. Началось каминг-аута Рудольфа Соловичика, самого лютого из телевизионных милитаристов. С хохотом, с озорным блеском в шальных глазах Рудольф спросил у зрителей, удачно ли он все эти годы разыгрывал бесноватую жабу, брызгающую с экрана ядовитой слюной. Оказывается, он делал это нарочно, чтобы отводить нормальных людей от гнойного зомбоящика. Это благодаря ежедневным карикатурным перформансам с о л о в е й ч и к а 68% процентов россиян перестали смотреть телевизор и переключились на интернет. Тайный агент демократического движения сказал, что заслуживает ордена за заслуги перед отечеством первой степени. Вернулся в эфир с т а р е й ш и на р о с с и й с к о г о т е л е в е щ а н и я Владимир Раннер, героически молчавший все эти страшные месяцы, глядя на зрителей мудрыми. Все на свете повидавшими глазами к к л е з и а с т а Мэтр сказал: России нужно жить долго, и тогда настанет время собирать разбросанные камни. Самую большую сенсацию произвел генеральный директор главного канала Эрнест Константинов. Он запустил серию сенсационных разоблачений Эрнест Ликс. Тайные съемки, которые этот бесстрашный человек Год за годом делал н на совещаниях в президентской канцелярии. Скрылась чудовищная картина давления, махинаторства и выкручивания рук, практиковавшиеся в логове диктаторского режима. Права на показ уникальных видеодокументов были куплены ведущими телекомпаниями планеты. Темная эпоха началась когда-то с порабощения российского телевещания и закончилась его освобождением. Страна словно пробудилась после дурного сна. Все ходили возбужденные и просветленные, поражались тому, с к о л ь к о вы не знали и не понимали. Все ужасались злодеяниям, которые, оказывается, творила на украинской земле российская нет, не российская, а путинская армия. Врел президента пообещал сразу после выборов провести расследование эксцессов и строго наказать виновных. А как проходила электоральная кампания? Ее сразу назвали первыми честными выборами в российской истории. Тысячи иностранных наблюдателей и корреспондентов подтверждали, так оно и есть. Главным событием стали дебаты двух основных кандидатов Романа Чеснокова и свежесвобожденного п о л и т к о т о р ж а н и н а Мандельного. Политтехнолог Марковкин в т о л к о в ы в а л своему подопечному. У Мандельного нет против вас ни одного шанса. Это архетипическая альтернатива лузер-отчивер, при которой, как учит Карл Юнг, стихийное бессознательное автоматически выбирает формулу успеха, потому что в среднестатистическом человеке живет суеверный страх перед страданием. Телезрители даже не будут вникать, о чем вы с оппонентом дебатируете, просто увидят на экране красивого, здорового фаворита судьбы. и бледного, изможденного вестника беды. Триумф гарантирован. Это уж потом вскрылось, что политтехнолог Марковкин был давним глубоко в н е д р е н н ы м агентом ЦРУ, и вся операция с кодовым названием "Волк-Теленок" разработана в Ленгле. Во время же теле-дебатов Когда зубастый оппозиционный волчина, з а к а л е н н ы й в п о л е м и ч е с к и х баталиях, рвал на куски б е с п о м о щ н о м ы ч а щ е г о д е л я т ю и на экране цифры поддержки Романа ч е с н а к о в а т а я л и ведя стремительный обратный отсчет, все были совершенно ошарашены. Дебаты произошли в пятницу, на завтра, в день тишины, умерли телефоны всех высших должностных лиц. В большом доме на Лубянке в ночь на субботу горели все окна, а в ночь на воскресенье ни одного. Нашей м а ш и выкинули свои м а й к и и сама р а с п у с т и л и с ь В воскресенье Экзит Полы показали, что Мандельный побеждает в первом же туре с большим отрывом. И все. Капитальный ремонт российского государства начался всерьез. Председатель Думы на свой пост был выбран недавно. и его просто не могли не выбрать. Он единственный мужественно воздержался, когда парламент в р а к о в о м феврале голосовал за спецоперацию. Потом, правда, воздержавшийся божился, что перепутал кнопки, но если так, то его кривой палец направляла фортуна. Первой же инициативой нового избранного президента м а н д е л ь н о г о была поправка к конституции, преобразовавшая Р Ф в парламентскую республику. Чтобы в России никогда больше не установилась диктатура. Это означало, что председатель Думы превращается из п о п к и дурака в важнейшую государственную фигуру. Важнейшая государственная фигура представила меня оратора высокому собранию по дурацкой официозной привычке р а с с к а з ы в а е мне же, кто я такой. Уважаемый Борис Григорьевич, вы вошли в русскую литературу на исходе прошлого тысячелетия, продолжает своим творчеством великую гуманистическую традицию всемирной отзывчивости, идущую от Достоевского, Толстого и Чехова. Бубнил председатель по бумажке. На ваших романах выросло уже несколько поколений россиян, которые учились у вашего героя в и р т у о з а патриотизму, благородству и бескорыстию. Я изо всех сил держал лицо. На меня были направлены телекамеры. Нельзя кивать нескромно, нельзя кривиться невежливо. Максимум легкая ироническая улыбка для понимающих. А так только терпеть, когда эта б о д я г а закончится. Добро пожаловать на родину, дорогой классик, провозгласил председатель. Мы ждем от вас мудрого писательского слова. Господа депутаты, встречайте, Борис. т у р г е н и к о в Голос затих, я вышел на подмостки. Вся центральная часть была занята парламентским большинством, п л о т н о й массы честнороссов. Справа кучкой сидели угрюмые коммунисты, боялись, что я потребую вынести Ленина из мавзолея и готовились дать отпор. Маленькая фракция единороссов была с обеих сторон отделена чумными рядами пустых кресел. Патриоты отсутствовали. Бык о т и р о в а л и выступления русофуба и черт с ними, кому о н и сейчас и н т е р е с н ы Коротко г л я д е в зал, я устремил взор ввысь. Жена велела не опускать голову, а то висит зуб. Бору то отрастить что ли небольшую Тургеневскую не в первый раз подумал я. Исторические обстоятельства сложились так, что вы люди очень разные, и что у ж скрывать предшедшие в эти стены вовсе не для защиты демократии. Оказались инструментом, который вернул Россию на путь свободы. Вы приняли ряд эпохальных законов, кардинально реформировали конституцию, и уже поэтому войдете в историю. Ваша работа скоро закончится, через полгода новые выборы, но полгода при нынешнем темпе событий большой срок, и на вас лежит огромная ответственность. Есть времена, пригибающие человека к низу, заставляющие его присмыкаться. И есть времена, когда человек расправляет плечи и раскрывает крылья. Сейчас именно такое время. Не ползайте, летайте. с л у ш а л и меня так себе? Вероятно, я метал бисер перед свиньями. Все эти функционеры, деляги, промыры добыли себе мандат ли з о б л у д с т в о м интригами или при помощи взятки. Революционные законы они приняли, потому что такие уж ветры задули в высших сферах. Но я верю в эффект Пигмалиона. Чем больше уважения выказываешь индивидууму, тем охотнее он демонстрирует, что уважение достоин. Пусть эти мордатые дяди и тюти ощутят себя историческими деятелями. Мою речь проводили аплодисментами, не перешедшими в о в а ц и ю Из зала я вышел недовольный собой. Все-таки исполнил с о л ж е н и ц ы надумал я. Обещал учиться, а сам поучал. С другой стороны, чему можно учиться у депутатов Думы? Земноводности? Принимать температуру окружающей среды? Флюгерности? Поворачиваться в ту сторону, куда дует ветер? Покрасовался перед камерами гигант мысли, отец русской демократии, к о р и л себя я. В этом с а м о е д с к о м настроении меня и з о а л а правозащитница э р и т а Солнцева. Подловила у дверей, когда я собирался тихо ретироваться через служебный выход. Здравствуйте, Борис, сказала Вита. Вы должны уделить мне время. Мы не виделись 10 лет, а она ни сколько не изменилась. Все такая же ясноглазая, суроволобая, решительная. Наши разговоры с ней всегда начинались одинаково. Вита звонила или подходила где-нибудь из места в карьер без здрасте как дела заявляла: Борис, вы должны Стать поручителем за очередного узника совести, подписать письмо протеста, выступить на митинге. И я выступал, поручительствовал, потому что отказать Вите Солнцевой нельзя. Она живая совесть н а ц и и Так называлась книга про Виту, переведенная на б о л знает сколько языков. Когда я уехал из страны победившего ГБ, Вита, конечно, осталась сражаться со злом. И теперь отказать ей в чем бы то ни было стало для меня тем более невозможно. Конечно, Вита, конечно, сразу ответил я. Давайте поговорим. Очень рад вас видеть. Поздравляю с назначением. Вита теперь была о м б у д с у м е н по правам человека. Очень важная должность в стране, где защита прав человека объявлена главной миссией государства. Нет, сказала Вита. Разговор будет не простой, а значит не быстрый. Лучше провести его у меня в кабинете. Я специально пришла сюда, чтобы вас не упустить. Идемте, это 10 минут пешком. Никаких сомнений по поводу того, пойду ли я с ней, Вита не выказывала. Я и пошел, куда деваться? С живой совестью припираться не станешь? Может по дороге поговорим, спросил я. Но не зазвонил телефон, а потом еще раз и еще. Вита защищала права человека, но стоп. Даже на людной улице. Нет, против домашнего ареста я тоже решительно возражаю, сказала на входе первого разговора. У нее трое несовершеннолетних детей. Хватит подписки о невыезде. Послушайте, эту гадину, столько лет отравлявшую мир ложью, ненавижу больше вашего. Но мы не имеем права поддаваться мстительному чувству. Я так и не догадался, о ком речь. Следующий звонок был понятнее. Нет. Тотальная иллюстрация сотрудников управления Э исключается, сказал а в и т а послушав собеседника минуту другую. Там есть люди, работавшие п о н а с т о я щ и м экстремистом и т е р р о р и с т а м А вы как думали? С каждым персонально всякому поделам его. Третий звонок уже на старой площади в и т у очень расстроил. Обратились к нам, будем защищать, вздохнув, сказала она. У нас самая свободная страна на свете. Организаторы антигей-парада тоже имеют право демонстрировать свои убеждения, даже если они нас с вами возмущают. А мы не должны нравиться прессе, у нас другие задачи. Офис о м б у д с л у м е н находился в бывшем здании президентской канцелярии, очень усохший из-за девяносто процентного сокращения штатов. На освободившихся этажах расположилось множество организаций, штаб-квартира веганской партии. Евреи за Иисуса, кришнаиты за демократию и Бог знает, кто еще. В приемной сидела секретарка, юная девица с дредами и сергур носу. Меня нет ни для кого, сказала Евита и отдала свой телефон. Очень мне это не понравилось. Еще тревожней было то, что начала она издалека, обычно сразу брала быка за рога. Борис, вы верите в то, что проповедуете в ваших книгах? И этот у д а же. Я не проповедую, я просто пишу. Но ваш г е р о й в и р т у о з говорит. Минуточку. Вита взяла со стола карточку. Твои принципы ничего не стоят, если ты их только провозглашаешь, а в собственной жизни не используешь. И вот еще в другом месте. Защищать нужно не тех, кто тебе нравится, а тех, кто нуждается в защите. Это говорит литературный персонаж. На всякий случай напомнил я. вы с ним не согласны? «В ч е м у Согласен. Она довольно кивнула. Отлично. Я знала, что могу на вас рассчитывать. В чем? Я была в сизо у Хамеченко по его просьбе. Он сказал, что его процесс будет проходить в атмосфере всеобщей враждебности и хейтерства, поэтому обычного адвоката недостаточно. п р о с и т предоставить ему общественного защитника писателя т у р г е н ч и к о в а Что? б о м л е л я. После президентских выборов, когда прежний режим окончательно рассыпался, первым п о в е с т к е д н я конечно, в стал всегдашний русский вопрос: кто виноват? Кто виноват, что страна в изоляции, экономика в разрухе, цены б е з у м н ы а самый популярный артикул транспортировки груз 200? С виновными все казалось непросто. Самый очевидный злодей лежал в госпитальном боксе, подключенный к аппарату поддержки биологической жизнедеятельности. Отдавать подсуд овощ — это будет какой-то чипполина. Ближайшие соучастники злодея тоже дематериализовались. Обнаружилось, что все они подготовили для такого случая план аварийной эвакуации и воспользовались им с разной степенью успешности. Министр обороны скрылся в тувинской тайге. Где у него был заранее выстроен тайный бункер с системой умный дом. Но медведь Шатун принял подземную б е ж и щ е за берлогу, вышиб дверь и сожрал отшельника вместе с ф у р а р к о й Начальник тайной полиции бесследно исчез. Говорили, что он сделал пластическую операцию, пересадку кожи и даже изменил пол. Его искали повсюду и не нашли. На экс-президента в е д ь м е н е в а ни у кого рука не поднялась. В последнее время он писал в своем Твиттере вещи явно несовместимые с психическим здоровьем. Даже у самых подозрительных пропали последние сомнения, когда после инсульта н а с л и д е р а б е д о л а г а з а я в и л что теперь снова его очередь быть президентом. Председатель следственного комитета, которым оппозиционеры пугали своих детей, ушел сначала в запой, а потом в белую горячку. Когда с а т р а п а приехали арестовывать, он яростно стряхивал с рукава инагентов, экстремистов и разрушителей семейных ценностей. Спасти больного не удалось. Его предсмертный крик был: «Я вас всех в лесу закопаю и сам проведу следствие». Министр иностранных дел обрел политическое убежище на райском острове Тувалу. И истребовать его оттуда было затруднительно, потому что никто в Интерполе толком не знал, где находится это государство. С г о р я ч а хотели сделать к о з о й отпущение пресс-секретаря МИДа Захру Мариеву, которой всем ужасно надоело, но вовремя о помнились. Нечестная дура была даже не хвостом дьявола, а в о л о с и н к й на хвосте. Страна остро нуждалась в показательном процессе над главным преступником, а занять вакансию было н е к е м Тут-то и вспомнили, что все 20 лет диктаторского режима около н а ц л и д е р а постоянно находился Владислав Сергеевич Хомяченко, занимавший скромную должность вицесекретаря президентской канцелярии, однако курировавший всю внутреннюю политику и разработавший самые гнусные демарши власти. Раньше Хомяченко называли серым кардиналом, теперь же произвели в архитекторы расизма. Рудольф Соловейчик выпустил фильм расследование «День х о м я к а Там, как дважды два, доказывалось, что так называемый н а д л е д е р был всего лишь игрушкой в руках закулисного манипулятора. Свидетелями обвинения на суде должны были выступить министры, которые обещали рассказать, как х о м и ч е н к о п о н у ж д а л их нарушать конституцию, и миллиардеры с сенсационными признаниями о том, как страшный человек заставлял их наполнять так называемый бассейн. т е н е в у й бюджет прогнившего режима. Суд еще не начался, а его уже окрестили процессом века. Вы шутите? – спросил я, хотя отлично знал, что совести н а ц и и шутить не умеют. Чтобы я защищал этого мерзавца? Да я из-за него покинул родину. Хомиченко натравил на меня своих поганых н а ш м а ш они устроили ф л е ш м о б перед камерой использовали страницы из моих книг в качестве туалетной бумаги. х о м я ч е н к о в с к и е х у н в ы е б и н ы расписали мою машину шестиконечными звездами и знаками доллара. В аэропорту перед вылетом какой-то подонок крикнул привет от кровавого режима и облил меня кетчупом. А на мейке у него была цитата из речи Хомиченко: «Кто не с нами, тому цунами». Потому х о м я ч е н к о и просит, чтобы е г о з а щ и щ а л и именно вы, если даже писатель т у р г е н е и к е в выступает на стороне человека, который его травил. Подсудимый может надеяться на снисхождение. Какое еще снисхождение? Пусть бес гниет за решеткой. Бесом бывшего вице-секретаря прозвала пресса. Борис Григорьевич строго молвил Авита: "Вы русский писатель. Русская литература всегда была на стороне тех, кто нуждается в защите. Вспомните Пушкина, милость к падшим призывал." Вспомните к о р о л е н к о который во время гражданской войны заступался за белых перед красными и за красных перед белыми. Я обещал заключенному, что вы по крайней мере выслушаете его, потому что не сомневаюсь в вас. Оттолкнуть того, кто умоляет о помощи, недостойно порядочного человека. Вы сумеете подняться выше личного. Вы совестливый. Не сумею и не хочу, выкрикнул я. Я не короленко, я Акутагава, который говорил, у меня нет с о в е с т и у меня есть только нервы. Но в ясных глазах виты с о л н ц е в ы й прочиталось такое разочарование, что я сник и пробурчал: "Ладно, раз уж вы обещали, я схожу к нему и пошлю этого чёрта к его родной бабушке защищать беса. Я не стану."